Глава двадцать первая Вместе с главным темником прибыли и другие. Они кошмарными тенями отделились от стен и окружили нас плотным кольцом. Я до крови закусила внутреннюю часть губы, чтобы прийти в себя и осознать, кто все это время следил за мной и насмехался над нашими потугами, что либо изменить. Не понимаю, как вам удалось, не обращая внимания на сталь, упирающуюся в рёбра, развернулась. Острое лезвие пропороло одежду и оставило багровую полосу на теле. Я зажала порез левой рукой, боль помогла сохранить рассудок и не впасть в отчаяние. Как ваш дар обязывает помогать людям и спасать жизни, а не отнимать их? Иноземцев, с которого слетела маска добродушного доктора, зло усмехнулся. Я и спасаю тех, кто этого достоин. Позже у нас будет время для разговоров, а пока сделай то, для чего мы собрались. Что будет с моими друзьями? Их тоже убьёте? И не подумала выполнять бесчеловечный приказ. О, все нет. Вячеслав Фёдорович убрал скальпель, обогрённый кровью. посмотрел на алые капли, потом на меня. У них будет выбор: присоединиться или погибнуть. Так себе условие, пробурчала, оглянувшись на девушек. Они притихли, не зная, чего ожидать. Ольга сумела подтянуться и закрепиться на поднятом крюке. Утренние тренировки не пропали даром. Нина Константиновна, хватит уже разговоров про медление, ничего не изменит Считаете, это так просто? Сжимая ритуальный нож в ладони, посмотрела на Светоча. Ты ведь уже заполнила часть артефакта. Что мешает теперь? Они были отявленными преступниками и убийцами. Я защищалась, а Ригина Андреевна, она умирала от посмертного проклятия и сделала это сама. Я не хотела, произнесла, глядя на Луку, и будто оправдываясь перед ним. Мне было 9 лет. За мной охотились дружинники Шумского, и преследовал орден тьмы. Так тебе нужен мотив, а знаешь, что будет, если светоча накачать тёмной силой. Иноземцев подошёл к жрицу, любуясь работой ученика. Нанесённые древним кинжалом раны не излечивались, из тонких порезов струилась кровь. В магическом зрении жидкость светилась, сохранив в каждой капельке частицы божественной энергии. Лука с лёгкостью излечился бы, если бы этому не мешал амулет, впившийся чёрными щупальцами в средоточие силы. Светоч боролся, не позволяя тме завладеть его телом и разумом, но с каждой секундой шансы на победу уменьшались. Жрец займёт достойное место в ордене, если не станет частью Хошина, его судьба в твоих руках. Вячеслав Фёдорович, угрожающий, приставил скальпель к моей шее, где пульсировала жилка. Одного неловкого движения хватило бы, чтобы повредить сонную артерию и начать истекать кровью. Вот только ордену я нужен живой. Если бы не толпа темников за спиной, способных навредить подругам, напал бы не раздумывая. А пока, выжидала подходящего момента. Ошибаетесь. Каждый сам творец собственной судьбы. Я усмехнулась, беспечность из которой мне оставили доступ к крови. Немного воздействия, и она зашипела, запузырилась. На заколлённом металле и каплями кислоты прожгла мужчине пальцы. Расверепев иноземцев, отшвырнул искорёженный инструмент и схватил меня за горло. Я вцепилась в здоровенную пятерню левой рукой и заставила вскипеть кровь, что попала на ладони с пореза на баку. Вскрикнув, целитель ослабил хватку. Мне только того и надо. Вывернувшись, скинула захват и всадила костяной нож в руку иноземца, пригвоздив её к тёмному амулету на груди у Луки. Что ты наделала? фальцетом завязал целитель, корчась от боли, которую древний кинжал причинял жертвам. Убить всех немедленно, напа! Темник захрипел, прямо на глазах превратился в сушеную мумию и рассыпался прахом. Следом за хозяином разрушился и темный амулет, треснув надвое в темном месте, куда я всадила клинок. «На помощь!» Зашлась в безмолвном крике, отправляя зов крови всем, кто был со мной связан. Я и прежде пыталась, но эманации темной силы не позволяли ему вырваться за пределы подземелья. Всплеск энергии, случившийся в момент смерти Иноземцева, нарушил устоявшийся магический фон, и Зов достиг цели. Наверное, я бы даже пробила тропу, чтобы выбраться отсюда, но разве я могла бросить друзей? Оставшиеся темники на мгновение опешили. Их лиц под капюшонами Бэлахонов я не видела, но чувствовала эмоции, азартное возбуждение от причастности к древнему таинству. Какая им разница, кого принести в жертву, собственного учителя или светича? Однако замешательство долго не продлилось. Среди приспешников тьмы нашлись умельцы, которые магией вновь привели в движение конвейер. "Оля, держись!" подхватила, сорвавшуюся девушку воздушной петлёй, и отшвырнула в сторону. Вот только темников вокруг было слишком много. Кто-то поставил магический заслон, который отбросил книжну прямо в куб. В последний момент я заключила подругу в непроницаемый щит. Главное не дать ему схлопнуться, пока Орлова не выберется из ловушки. Я вытащила кинжал, убедилась, что он не коснулся светочей, и убрала его в тайник. Магией разнесла кандалы, удерживающие мужчину на столбе. Пока жизнь Лукии в неопасности, следовало помочь другим. Темники ведь тоже не стояли без дела, они настойчиво крушили защиту. Держите Достала целительский амулет и накопитель, под завязку набитые энергией, и сунула в руки Светочу. Я должна спасти остальных. Стой. Лука перехватил меня за запястье. Используй это сама, мне уже не поможет. Почему? Слишком много крови потерял, а последние силы растратил на борьбу с артефактом. Светоч содрогнулся, на его лице проступили чёрные вены. ворочающиеся под кожей как черви. Снаружи раздались глухие удары, будто кто-то крушил стену. Грохот раздавался отовсюду и вселял надежду, что скоро всё закончится. Отвлеклась на секунду, чтобы создать щиты вокруг остальных девушек. Накопитель в ладони рассыпался в пыль, я извлекла все запасы камней, жадно пополняя просевший резерв. Помощь близка. Лукас дрогнулся в спазме, закашлялся с плёовой кровь. Ты должна убить меня, иначе я уничтожу всех, кто окажется рядом в момент поглощения. Я чувствовала, что мои братья, жених, друзья и ближники рядом, и не хотела их гибели, поэтому кивнула и снова вытащила на свет костяной кинжал. Прежде чем сделаю это, ответь. Тебе известно хоть что-нибудь о моей сестре? Под новь городом Школа для одарённых, Насти Забелина, сейчас ей чуть больше 5 лет. Она была там. Там нет школы, поморщившись, ответил Светоч. Только приют для бездомных сирот, но среди них нет детей с даром, а секретность и охрана необходимы, чтобы отлавливать темников, пытающихся проникнуть на территорию. Мы ищем способы избавить людей от тьмы, а для этого нужны пленники. Но я получила неопровержимые доказательства, что пару месяцев назад там находился мой близкий родственник. Вы знаете, что такое Хошин? Он состоит из восьми камней душ. С каждой новой жертвой я становлюсь сильнее и перенимаю у поглощённого мага знания. Я использовала их, чтобы отыскать маму. И что? Нашла? Нет, покачала головой. Это была обманка. Значит, ты под дном городом тоже Лука изумлённо улыбнулся и выдохнул: "Поторопись, что идёт на секунды. Укройся самой надёжной защитой, на которую только способна, и не переживай за остальных. В момент моей смерти произойдёт выброс такой силы, что уничтожит тёмных тварей. Надеюсь, ты выживешь". Захватив в кулак мою ладонь с ножом, жрец резко ударил себя в грудь. Я, расширившимися глазами, наблюдала, как в теле светича под нашими руками зарождалось солнце. Оно стремительно росло и расширялось, поглощая тьму, успевшую попасть внутрь, пока не вспыхнуло нестерпимой яркой сверхновой звездой. Тело жреца распалось на мириады сияющих искор. Я лишь успела зажмуриться, но даже через сомкнутые веки ощутила выжигающий жар магии и света. Отчаянный крик так и не вырвался из давленного горла. Я превратилась в пылающий факел, не в силах пошевелиться от всепоглощающей боли. Сознание ещё цеплялось за жизнь, не в силах поверить в неизбежное. Щит мерцал, разрушаясь вновь и вновь, а родовая магия стремилась спасти, создавая его раз за разом. Но то, что меня убивало, не имело физической формы, незримая связь с хошенным И мощь четырёх тёмных магов, я ничего не могла этому противопоставить. Внезапно кто-то обнял меня и прижался к спине, забирая себе жар и боль. Я обмякла, чувствуя невероятное облегчение. С каждой секундой становилось легче дышать, а удушливый зной уступал место желанной прохладе. Отпусти уже, а то совсем лишишь её сил, расслышала обеспокоенный голос Алимы и улыбнулась. Успели, прошептала беззвучно, убрала злополучный кинжал в тайник. Ноги подкосились от слабости, но мне не дали упасть. Ванька сразу подхватил на руки. Спасибо, что спас меня. Я уж и не думала, что выкарабкаюсь. Присела, потому что голос не слушался из-за сдавленного горла. Нина, как ты? Вокруг столпились взволнованные братия, жених Каждый наравил до тронуться, убедиться, что это действительно я, и активировать целительский амулет, которым нагрузилась про запас. Жить буду, взбодрилась сразу после трёх лечебных волн. Как же я рада вас видеть, обвела взглядом мужчин, а в глаза невольно бросилось, как на заднем фоне ромко утешает плачущую Ирину, обнимает её, успокаивает. Ольга прострелила страшное подозрение. Где она? Вы её достали? Откуда? отарапел Игнат. Там, дрогнувшей рукой указала на куб. Перед тем, как лука её сбросили, я держала щит сколько могла. Игнат с Тёмкой сорвались с места и помчались к злополучному кубу. Сам конвейер отключили, но я не знала, сколько он работал. Перед этим и как долго действовала защита? Давай я подержу. — попросил Алима, и Ванька бережно передал мою тушку с рук на руки. Меня тут же окутала аура испокойствия и умиротворения, резко потянула в сон. — Не надо, — остановил Ашкенаста. — Я должна знать. Игнат первым забрался на металлическую ленту и заглянул в емкость с жерновами. Его лицо дернулось, но он совладал с собой и перемахнул через край. Артемий тоже посмотрел внутрь и побледнел. О чём-то переговорил с братом и подозвал мага, что крутился поблизости. Он оказался воздушником. Мы, захватив Игната вместе с ношей, вытащили обоих из куба. Из того, что я увидела, сложно было понять, в каком Ольга состоянии. Слишком много крови, но девушка намертво вцепилась в шею спасителя и не хотела его отпускать. "Ты ей поможешь?" попросила Алима. "Не здесь, тут повсюду сотрудники Тайной канцелярии". Негромко ответил он. У них возникло к тебе много вопросов, но Артемий пообещал это уладить. Гибель светичем, жертвоприношение, похищение учеников, затронуты интересы всех слоёв общества. Преображенский арестован, в столице начались волнения. Информация, что в комнате Цысаревича обнаружен жертвенник, уже разнеслась по империи. Вспыхнули бунты, князья перевели родовые поместья на осадное положение. Народ требует проверки наследников в храме. Алексей Фёдорович, заперся во дворце и стягивает войска. Патриарх Светочи с отрядом паладинов уже прибыл и ждёт аудиенции. Похоже, утечка информации о жертвеннике и портале темников произошла не без нашей помощи, подумала, открывая мысли Ашкеназцу, и тот только злоухмыльнулся, подтверждая предположение. Может, я и не боец, как другие, но у меня достанет сил уничтожить каждого, кто захочет навредить тебе. Ответ Алима возник у меня в голове. Можно к ней. Умоляюще посмотрела на мужчину, зная, что не сможет ни в чём отказать. Ашкеназит поднёс меня поближе к Игнату, сидящему на массивной шестерёнке подъёмного механизма. Оля обвела брата руками за шею, уткнулась лицом ему в грудь и мелко дрожала. На руках и ногах виднелись рубленые порезы, а там, где кандалы впились в кожу, синюшные отметины с кровоподтёками. Глубокие раны уже закрылись благодаря амулетам. Синяки скоро заживут, но девушке требовалась помощь иного рода. Не только, продолжил мысленное общение Алим. Винт пропорол ей щеку. Она боится, что останется шрам. Нужен целитель, чтобы устранил и физические последствия. Заговорив о целителе, брат напомнил о твари, скрывающейся под овечьей шкурой, учитывая, сколько раз попадала в лазарет. У иноземца был свободный доступ к моей крови и масса времени для экспериментов. И я ещё удивлялась, как темнику удалось пробить защиту. Ты должна рассказать Артемию. Надо подумать, как объяснить исчезновение двух человек. Нельзя, чтобы Ахошине узнали посторонние. Ничего хорошего это не принесёт. У половины магов, ставших частью артефакта, есть семьи, которым не понравится, как поступили с их близкими. Согласна, но прежде я перенесу Олю к родителям. Они же с ума сходят от переживаний. Или заберём их в Левина? Сам говоришь, что в стране полыхают бунты. Кстати, ты не устал? Может, уже поставишь меня на наны? Олимниха терожал руки и осторожно опустил меня на пол. Сам отозвал в сторонку Тёму, чтобы решить вопрос в тайной канцелярии. Пока же Ниху вместе с братом договаривались, я подошла к Ольге, бережно погладила её по руке. Всё закончилось. Скоро ты будешь дома, в безопасности. Но девушка только всхлипнула и сильнее прижалась к Игнату, на каменном лице которого заходили желваки. Судя по выражению у глаз, он голыми руками растерзал бы темников. Они ещё легко отделались, погибли, когда Светоч принёс себя в жертву. Ромка, как грозная наседка, суетился вокруг Ирины и никого к ней не подпускал. Только по линии со Светой не так повезло с защитниками. С девушками уже беседовали хмурые личности в сером, которые периодически бросали на меня заинтересованные взгляды. Представляю, что бедняжки рассказали. Сначала иноземцев рассыпался в пыль, а потом и светоч вспыхнул. Появление мужчины в чёрной рясе с белоснежной колорадкой меня насторожило. Массивные плечи и длинные руки с мозолистыми ладонями, манера двигаться мягким перекатом выдали в нём воина. За каждым движением ощущалась мощь, а в магическом зрении фигура подсвечивалась золотым ореолом. Володин сразу угадал о принадлежность незнакомца к организации Светочей, хотя никогда прежде не встречал и ему подобных. Возникнув в каменном проломе, через который маги пробили путь, мужчина замер, оглядывая подземелье. Зацепился взглядом за темников, чьи останки готовили к транспортировке. Глазницы у них выгорели, и в районе солнечного сплетения, средоточия силы мага, виднелись обожжённые дыры. Магические каналы и узлы проступили уродливыми чёрными бородами на коже. При виде подобных свидетельств не возникло сомнений, что эти люди поклонялись ордену тьмы. С девчонками, например, ничего такого не произошло. Их ослепило на некоторое время, но и только. Последствия уже устранили целительскими амулетами. Статуя тёмного идола сохранилась как напоминание о жутких вещах, что тут происходили, а вот алтарь треснул. и раскололся на части. Ничего не укрылось от проницательного светоча. Вздрогнула, встретивший с ним взглядом, и невольно отступила на шаг, когда Паладин направился ко мне. Здесь погиб жрец. Начал он без предисловий: "Я чувствую отголоски светлой силы, и не только. Раз ты уцелела, значит, тьма ещё не завладела тобой". Наклонившись, мужчина принюхался, как и щейка Тьмы слишком много, но не в тебе. Тут же исправился, просвечивая рентгеном засветившихся глаз. Я схватилась за горло, ожидая очередной порции удушья, но вместо этого нечто ласковое, доброе поднялось изнутри, согревая шею теплом. Энергия будто разлита вокруг. Не понимаю. Взгляд полудина потемнел, вернулся к нормальному виду. Свет в тебе тоже есть. Кто ты такая? «Княжна Наами, сиква Нейман Кушелевна Леви», ответил Алим, заступая передо мной. «С кем имею честь разговаривать?» «Забелина Нина Константиновна, моя невеста». Вырос рядом Артемий. Игнат тоже поднялся, но у него на руках притихла Ольга, так что вперед выходить не стал. Зато это сделал Иван, присоединившись к Ашкинасу и жениху. И Ромка с Ирой подоспели, закрывая меня от паладина живой стеной. «Миланек», — представился Светоч, уголки губ которого дрогнули в улыбке. «Я не причиню вреда, всего лишь хочу разобраться, что произошло и почему погиб брат Лука. Темники им не отважились бы на наступление, понимая, что о смерти жреца тут же станет известно храму, как и о месте, где это случится». Я протиснулась вперёд, вынуждая братьев расступиться. Приятно, что семья дружно встала на защиту, но ведь это я обязана их оберегать. Темники использовали амулет, который напитывал луку тьмой, и изрезали всего, чтобы кровь оросила мерзкий алтарь и провели обряд жертвоприношения. Счёт шёл на минуты до момента, когда жрец перешёл бы на сторону тьмы. Я думала, его можно спасти, предложила целительский амулеты и полные магические накопители, но он отказался воспользоваться ими и пожертвовал собой. Безутайки рассказала правду и добавила чуть тише: "С моей помощью. Как ты выжила?" Ответ Паладин выслушал с невозмутимым видом и одобрительно кивнул, когда упомянула о жертве брата. "Тебе слишком много тьмы. Это невозможно. Я бы и не выжила, если бы меня не спасли". С благодарностью посмотрела на Ваньку. и на остальных защитников. Меланек смерил Ивана внимательным взглядом и чуть дернул бровью. Видимо, обнаружил, что у него нет магии. Полагаю, тот самый антимаг, молодой наследник бельских. Паладин подался вперед и вытянул руку, касаясь лба парня. Ванька на рефлексах уклонился. Я тут же дернулась в его сторону и активировала щит, но Светоч, цокнул языком и покачал указательным пальцем, чтобы они не шалили и вернулись на место. "Я должен убедиться", со вздохом пояснил мужчина. "Ничего страшного не произойдёт, если, конечно, князем не завладело тьма". Иван молчики внул и встал перед паладином, гордо вскинув голову. Я подобралась поближе и на всякий случай готовилась открыть тропу, чтобы увести всех отсюда. На открытой стороне ладони, которую Милаnek выставил вперёд, засветилась древняя руна, потом поочерёдно вспыхнули ещё четыре символа, образуя сложную печать. Она загорелась ярким сиянием и обрушила на Ваньку узкий поток света. Я запомнила комбинацию знаков, которые по отдельности видела в древних записях ашкеназов, вдруг пригодится. Мой подзащитный спокойно перенёс проверку и поглотил направленную на него энергию, не поморщившись. Не так давно он уже нейтрализовал магию света, так что ничего нового Паладин не увидел, зато внимательно посмотрел на меня. «Ты его щит?» Я кивнула в ответ, и Паладин чему-то усмехнулся. «Смотри». Меланек принялся рисовать в воздухе древние знаки, заставляя их светиться. Понимая важность того, что показывает странный жрец, я вся превратилась во внимание, что я не могу. Не упуская ни мельчайшей детали, создавая объёмную конструкцию, похожую на оболочку шара, Паладин наполнил её силой и собственной волей, расширив, укрывая нас троих сияющим щитом. Что это значит? Ванька видел только странные жесты Светыча и конечный результат. Возможно, ещё Ромко успел настроить магическое зрение и проследить за процессом, а для прочих намерений Жреца остались тайны. Ты Последний носитель императорской крови, лишённый магии, и второй в очереди на престол. Я обязан убедиться, что тьма не поглотила твой разум. Сне зашёл до объяснений мелонек. В академию я прибыл с другой миссией, однако вынужден предпринять меры для обеспечения твоей безопасности. Теперь ты, повернулся ко мне, сверкая сияющими провалами глаз, Клянусь, что сказанное здесь останется тайной. Ответь, как вышло, что я чувствую присутствие собрата и почему тебя окружает тьма? Чуть поколебавшись, я вытащила на свет артефакт с шестью яркими разноцветными камнями. Паладин гулко сглотнул, уставившись на вместилище душ. Это императорский хошен. Я обнаружила его в старинном тайнике родового поместья, когда вернулась туда с братом после нападения князя Шумского. Сама не поняла, как получилось его активировать, но с тех пор темники охотятся за ним и за мной, потому что собрать его под силу только магу универсалу. Это указало на сияющий чистым светом минерал. Единственное, что осталось от Луки камень души. хранящий в себе силу и знание светоча. Собственно, в каждом из активированных камней заключена живая душа. Анна Деляни, мастер тёмных искусств, коснулась чёрного камешка с багровыми прожилками. Регина Андреевна Разумовская нежно погладила серебристый минерал. Она помогла расправиться с магом крови и умирала от чёрного проклятия. Видит Бог, я не хотела её смерти. Тамир, мак воздуха, которого князь Шумский нанял, чтобы убить меня, из-за него столько людей погибло. Гратен, обезумевший мак огня, прежде служивший в дружине великого князя Бельского и причастный к убийству его семьи, и Вячеслав Фёдорович Наземцев, декан факультета целителей нашей академии и идейный вдохновитель всего этого. Небрежным жестом махнула в сторону идола и алтаря. Я бы хотел избавиться от непосильной ноши, но это уже не в моей власти. Я только слышал об императорском артефакте, что он наделяет владельца невероятной силой. Милонек проникся моим рассказом, но что будет, когда заполнятся все камни? Не знаю. Я пожала плечами. Записи в дневнике, что обнаружила вместе с Хошиным, пострадали, когда спасалась от дружинников Шумского в болотах. Погоди, но ведь маги полжизни учатся управлять собственным даром. На Ваньку подобные откровения также произвели впечатление. Как ты справляешься? Мне доступны знания, которыми владели обитатели камней душ. Я связана с ними через артефакт к тому же Родовой щит забелин их потому и считается непобедимым. Осеклась. Считался таковым прежде, что в нем задействованы силы всех стихий. На самом деле принцип построения заклинаний везде одинаковый, хотя, конечно, результат зависит от вида использованной магии.